Блондинка кивнула. эби и Карен привезут в людное место. Освободят и скажут, где искать друг друга». Шерилл говорила уверенно. По ее словам, этот план уже пять раз срабатывал без осечек. Дженнингс постарался вспомнить самые яркие заголовки местных газет за последние несколько лет. О неопознанных детских трупах вроде бы не писали. О похищениях с целью выкупа точно. Подобное событие непременно попало бы на первая страница. «А что мешает мне обратиться в полицию после освобождения Эбби?» — спросил он. «Ну, во-первых, двести тысяч для тебя сущие слезы, а во-вторых, если копы начнут нас искать, мы узнаем. Мой сообщник вернется и убьет девочку. В кукольном домике, в школе, после церковной службы, где угодно. Он найдет ее, можешь не сомневаться». Эту операцию мы уже с пятью докторами вроде тебя проводили, и ни один не настучал. Ни один. Уверен, что и тебе не захочется. Дженнингс отвернулся, раздраженно качая головой. Окна кипарисового люкса выходили прямо на залив, и Уилл увидел торговый корабль с ярко освещенными мачтами, уходящий из порта на запад». Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным. Со сложнейшими ситуациями удавалось справляться, помня нехитрую максимум. Выход есть всегда. Иногда сложный и неожиданный, но есть. А сейчас выхода не просматривалось. Собственная никчемность сводила с ума. И бледный от гнева доктор снова посмотрел на Шерилл. Я должен сидеть здесь всю ночь, зная, что моя малышка в лапах у какого-то негодяя, до смерти перепуганная, ничего не понимающая. Милая, да я скорее голову тебе оторву. — Не подходи, — завопила девушка, тыча в него пистолетом. — Слушай, да что ты за женщина? Неужели материнского инстинкта даже в зачатке нет? — Не смей рассуждать о моих чувствах и инстинктах. Красивое лицо Шерил побагровела. Ты ничего обо мне не знаешь. Достаточно знать, что ты превратила жизнь невинного ребенка в сущий ад. Но тут ничего не поделаешь. Презрительный ответ уже вертелся на языке, когда из глубин подсознания серой акулой выплыла страшная мысль. «Боже, инсулин! Как же Эбби без него?» «Что?» — непонимающе спросила Шерил. «У моей дочери ювенильный диабет». «Ты что, не знала? Это не входило в ваш совершенный план?» «Успокойся. Позвони своему сообщнику. Я должен с ним поговорить немедленно». Стоящий у кровати телефон зазвонил так громко, что Уилл и Шерилл чуть не подпрыгнули. Первой справилась с собой девушка, подошла к аппарату и свободной рукой подняла трубку. «Хотел поговорить с моим сообщником», — поинтересовалась она. «Пожалуйста». Вот тебе прекрасный шанс. Но будь осторожен, док. Очень, очень осторожен. Глава 5 Взяв трубку из рук Шерил, Уилл поднес ее к уху. «Это Уилл Дженнингс». Доктор Уилл Дженнингс уточнил мужской голос. «Да, верно». но ну что, док, не ожидали такой компании «Нет». — признался Уилл, скользнув взглядом, попристально следящий за ним Шерил. «В черном платье она просто обворожительна, правда?» «Послушайте, мне нужно кое-что вам объяснить». «Засунь подальше свои объяснения, умник. Сегодня я командую, понял?»